улучшим свое настроение. Вас беспокоит быстрая утомляемость, рассеянность, вы очень впечатлительны, настроение может меняться по самым незначительным поводам, что приводит к подавленности и раздражительности. Плохо засыпаете, сон часто бывает поверхностным, со не приносит чувства полного отдыха и свежести и так далее. Все эти симптомы, соотносится с состоянием нервной системы, но возможно ли самому себе помочь, или же в этих случаях необходима только помощь специалиста? Несомненно, во многом человек сам себе может помочь, если своевременно позаботится о своем здоровье. Учитывая, что длительное переутомление приводит к нервному напряжению и истощению организма, следует прежде всего отрегулировать режим занятий и отдыха. Старайтесь максимально пребывать на свежем воздухе, обязательной прогулке перед сном в течение 20-30 минут. Это укрепит вашу нервную систему и сон. Уделите больше внимания питанию. Пища должна быть богата витаминами. Чаще отвлекайтесь от повседневных забот, отдыхайте на природе. Важно также психологически настроить себя на решение существующих проблем. При плохом настроении и подавленности очень важно не уходить в себя и не предаваться воздействию отрицательных эмоций. Нужно научиться преобразовывать отрицательный очаг возбуждения в положительный. Ведь всякая длительная отрицательная эмоция пагубно сказывается на состоянии всего организма. Это необходимо знать. Следует систематически и осознанно вырабатывать у себя выдержку, уравновешенность последовательность в действиях, как бы вживаться в роль спокойного, рассудительного человека. В этом вам помогут занятия по психофизической саморегуляции. Для создания хорошего настроения расслабьте мышцы лица, снимите мышечное напряжение и внушите себе хорошее настроение, ощущение радости, улыбнитесь. Формула самовнушения может быть следующей: Я спокоен, Мышцы лица расслаблены, у меня хорошее настроение, на лице появляется улыбка, я в прекрасном настроении, мне весело, самочувствие отличное, я улыбаюсь, мне хорошо, я ощущаю радость, легкость во всем теле, приподнятость, у меня все будет хорошо. Вспомните ситуацию, когда вы были веселы, мысленно представьте себя таким, каким вы были в то время и войдите в этот образ. Осознайте, что между улыбкой и хорошим настроением существует прямая и обратная взаимосвязь. Если мы начинаем улыбаться, то и настроение у нас улучшается. Далее закрепите в своем организме оздоровительные установки на восстановление психологического равновесия и устранение функциональных расстройств. Используйте формулу самовнушения. Мое состояние улучшается, снимается утомляемость, Повышается работоспособность, на душе легко и спокойно, мне становится лучше, я могу управлять своими эмоциями, у меня прекрасное настроение, исчезла слабость, я становлюсь как прежде сильным и работоспособным, я ощущаю легкость во всем теле, счастье и радость переполняют меня, жизнь прекрасна и удивительна, я умею находить красивое во всем, что меня окружает. Я всем своим существом воспринимаю красоту природы, ощущаю радость жизни. Я становлюсь спокойным, уравновешенным, спокойно засыпаю вечером, всю ночь сплю спокойно, без сновидений, встаю с чувством бодрости. Я становлюсь бодрым, жизнерадостным человеком. Формулу самовнушения проговаривайте про себя в течение 10-15 минут каждый раз, когда вы отдыхаете или просто Прогуливайтесь по улице. Особое внимание уделите такому качеству, как спокойствие. Оно является лучшим лекарством против стрессов, одной из важнейших предпосылок для хорошего здоровья и прекрасного настроения. Для того, чтобы войти в состояние покоя, следует принять удобную позу, расслабиться и сосредоточиться на следующих мыслях. «Я совершенно спокоен». Моя раздражительность исчезает, я становлюсь спокойнее и уравновешеннее, я перестаю принимать что-либо близко к сердцу, всегда в любой ситуации я спокоен и сдержан, я всегда владею собой. Уделите внимание также своему дыханию. Дышите ритмично и спокойно, так как при раздражении дыхание становится чересчур быстрым, шумным, прерывистым и неритмичным. Избавьте сердце от раздражения, внушите ему спокойную, ровную, ритмичную работу. Улыбнитесь доброй, сияющей улыбкой, ощутите, как весь мир улыбается вам в ответ. Мир, в котором нам повезло родиться и жить богатой, полнокровной жизнью.